Глава пятнадцатая. Пагода сокровищ. После того, как обе группы новоиспеченных учеников последовали за своими экзаменаторами, их отметили как новых членов секты в особом свитке, а также выдали специальные амулеты. Для внешних учеников — медный системный медальон, указывающий их имя и статус. Для внутренних — такой же, но уже серебряный. А еще всем сообщили, что если они встретят кого-то с золотым медальоном, то следует знать, что это личный ученик одного из старших старейшин. Также обязательным правилом являлось то, что каждый ученик был обязан носить амулет открыто, чтобы любой встречный мог сразу понять, к какой группе тот относится. И, конечно же, не мог не возникнуть ожидаемый вопрос. «А как тогда стать личным учеником?» — спросил кто-то из толпы. Даже не оборачиваясь, Вейд ответил. — Не существует какого-то универсального способа сделать это. Старейшины сами выбирают себе личных учеников, как захотят. Хотя, не скрою, ими всегда становятся только лучшие. Можно сказать, гении среди внутренних учеников. Но нужно понимать, что количество старейшин ограничено а больше одного ученика взять они тоже не могут. Так что не стоит слишком надеяться на это. После регистрации обе группы направились в огромную башню. Это пагода сокровищ, начал объяснять другой экзаменатор. Здесь находятся три сектора, по три этажа каждый, в сумме девять этажей. Первый сектор занимает первые три уровня пагоды и доступен всем ученикам. Там вы сможете найти алхимию, системные предметы и техники на соответствующих этажах. Любой предмет там можно купить. Второй сектор занимает четвертый, пятый и шестой этажи. И там находится все то же самое, но лучшего качества. И попасть туда могут только внутренние или личные ученики. Про последние три этажа можете даже не думать. Туда имеют доступ только личные ученики а вещи, хранимые там, отличаются наивысшей ценностью. «Купить?» — удивленно спросил кто-то. «Нам нужно здесь золото?» Экзаменатор снисходительно посмотрел на нетерпеливого парня. «Нет, обычные деньги вам не помогут. Здесь можно купить самые разные техники, пилюли или оружие, но для всего этого понадобятся очки секты». Получить их можно, только если приносить пользу секте. Например, вы можете начать работать на определенной должности, как и я, и получать оплату за это. Или же можно делать вылазки на дикие территории и приносить добытые там ресурсы, обменивая на очки. Также очень часто другие ученики вывешивают задания, за выполнение которых могут заплатить вам очками секты, объяснил мужчина. И, кстати... Сами очки хранятся на ваших амулетах, и обмениваться ими можно только через них. Едва экзаменатор это сказал, многие ученики, что раньше особо не обращали на странную безделушку внимания, направили свои взгляды на медальоны. Знак ученика секты упавшей звезды. Ранг. Земной. Особенность. Активная способность. Взаимодействие с системой. Особенность. Активная способность. Ограниченное изменение информации Особенность Пассивная способность Хранение информации Ограничение Информация об амулете полностью доступна только владельцу и старейшинам. Посторонним доступно лишь имя и статус. Ограничение Знак ученика именной Любые действия и изменения отслеживаются центральным массивом секты упавшей звезды. Передача амулета другим лицам строго запрещена. Информация. Имя. Кай Арнхард. Информация. Статус. Внутренний ученик. Информация. Очки секты. 100. Сейчас у всех у вас есть небольшое количество очков. У внутренних учеников по 100, а у внешних по 20. Это, так сказать, небольшая награда от секты за прохождение экзаменов. «Сверх этого вы можете заработать сами. Но на всякий случай скажу, что вон там, возле входа в пагоду сокровищ, есть большая доска, на которой можно размещать или находить задания от других учеников, а также дополнительную информацию об укладе секты». Договорив, экзаменатор вдруг странно улыбнулся. «Ах да, забыл сказать. В данный момент врата работают на полную мощность». Так что теперь, если не хотите погибнуть при выходе или в ни в коем случае не снимайте свои медальоны. На этом все. Наша работа завершена». Сразу же после этого экзаменаторы повернулись и попросту пошли прочь, оставив новых учеников в растерянности. «Погодите!» — вдруг выкрикнул кто-то из толпы. «А скажите, возможно ли внешнему ученику стать внутренним?» Один из экзаменаторов остановился, а затем, медленно обернувшись, натянул ехидную ухмылку и сказал. «Я могу ответить!» На мгновение обрадовал он спросившего. «Но это будет стоить 20 очков секты!» В ту же минуту перед задавшим вопрос учеником, а затем и перед всеми остальными, возникли системные сообщения. «Знак ученика секты упавшей звезды. Активирует!» взаимодействие с системой внутренний ученик гомель и гван инициирует сделку товар информация цена 20 очков секты принять отказаться увидев нечто подобное практически каждый из новых учеников оказался шокирован а подобные возможности системы они не подозревали А уж чтобы можно было с ней взаимодействовать через предмет и на особых условиях, вот что значит великое наследие секты Упавшей звезды. Естественно, что никто из новоявленных учеников не решился на такую сумасбродную покупку. Подобная информация была не такой уж и важной, а вот 20 очков секты были по сути всем, что сейчас имелось у внешних учеников. И как знать, Много это или мало? Да и в любом случае многие подозревали, что узнать это можно вообще бесплатно, а сейчас их просто хотят развести. «Ну, не хотите и ладно», — усмехнулся мужчина и пошел прочь. На этот раз останавливать его никто не решился. Толпа новоприбывших оказалась предоставлена сама себе, и логично было предложить, что первым местом, куда все направились, стала пагода сокровищ. Кто-то поплелся сразу же в башню, а некоторые, такие как Кай, Лилия и Стефан, остановились у огромной доски с заданиями и информацией о секте. Первое, что Кай заметил, длиннющий перечень вещей, которые интендант секты может принять в обмен на очки. Там значилось довольно много всего, начиная от малых, не путать с крохотными, кристаллов энергии и заканчивая редкими духовными фруктами. Соответственно, и цены сильно разнились, расположившись в диапазоне от двух до нескольких сотен очков секты. И тем не менее Кай подозревал, что цены здесь значительно занижены, чтобы, если богатенькая знать надумает покупать ингредиенты в столице за золото и перепродавать здесь за очки, то получит их относительно немного пропустив раздел с заданиями о других учеников парень перешел к информации о правилах секты где оказалось очень много чего полезного во первых каждый год любой ученик кроме личного должен платить пять процентов очков от всего своего запаса но это значение не может быть ниже сотни таким образом отслеживаются неактивные а значит бесполезные ученики и если они не могут заплатить то их изгоняют из секты. Во-вторых, Кай узнал, что здесь есть и хорошие новости для него, а конкретно все внутренние ученики имеют особые привилегии. Например, каждый месяц они могут получать 10 крохотных кристаллов энергии и одноразовый доступ в одну из тренировочных зон второго класса. В-третьих, это тренировочные зоны. Так назывались особые места на территории секты где ученики в основном и проводили все свое время. К тренировочным зонам третьего класса относились шесть специальных павильонов. Арена с боевыми куклами, где можно было отточить свои навыки. Область для закалки воли, где постоянно работало поле страха, которое ты мог регулировать под себя. Зал с очень высокой концентрацией внешней энергии, в котором процесс развития происходил гораздо быстрее, область для развития контроля внутренней энергии, наибольшая в Алькея алхимическая лаборатория и целое ремесленное здание, включающее кузницу, в которой находились лучшие инструменты. И главный плюс заключался в том, что зоны создавались на основе массивов, а значит, ничего подобного нигде во всей империи не было. Кстати, доступ в эти павильоны имели все ученики но при этом каждый час, проведенный там, стоил им 10 очков секты. Дальше шли тренировочные зоны второго класса, которые были на порядок сложнее и приносили в разы больше пользы. Ведь именно там ученик мог попытаться подчерпнуть понимание различных законов. Такими местами считались огненная пропасть, край ветров, кладбище оружия, пещера камня и пруд течений. В каждой из этих тренировочных зон члены секты могли проводить медитации, пытаясь познать проявление законов одной из четырех стихий или определенного вида оружия, что оставили семь предков-основателей, а также все предыдущие мастера секты. Вот только попасть в зоны второго класса могли лишь внутренние и личные ученики а стоимость их посещения за час достигала аж сотни очков секты. И при этом туда еще нужно было записаться заранее. Ну и, конечно же, существовали зоны первого класса, коих насчитывалось только две. Первый был храм упавшей звезды, что четыре тысячи лет назад свалился на эти земли. Попав туда, любой приверженец секты имел шанс получить просветление, что дало бы ему небывалый толчок на пути развития боевых искусств. Вторым же местом являлась могила семерых предков-основателей, которые в свое время вплотную смогли приблизиться к границе, что разделяет заклинателя и следующую ступень. Поэтому даже просто находясь рядом с их могилами, любой практикующий мог получить небывалое вдохновение и понимание тайны, принципов и концепций мироздания. Однако к разочарованию Кая доступ в такие места имели лишь личные ученики. На этом парень закончил читать про особые тренировочные зоны, напоследок узнав и об обычных аренах, попасть на которые мог любой желающий в любое время. Обычно на таких аренах практиковались в техниках или просто проводили дуэли. И только Кай подумал, что пагода сокровищ и тренировочные зоны являются основными объектами растраты очков секты, как его взгляд наткнулся на объявление. «О сдаче в аренду домов!» Немало удивившись, парень углубился в чтение. В итоге он понял, что была еще и третья статья расходов «Жилье на территории секты». Оглянувшись, Кай действительно заметил множество однотипных домиков вокруг, и если верить объявлению, то в каждом таком находились комнаты, что представляли собой миниатюрные копии первых четырех павильонов третьего класса. А кроме того, арендуя дом, ученик вдобавок получал бесплатный доступ к алхимической лаборатории и ремесленному павильону, вот только и цена такой роскоши оказывалась немалой. А именно, сто пятьдесят очков секты за день аренды. Да, протянул Кай, — «пока рано мне о таком задумываться». «Ладно, может, пойдем уже в пагоду», — взглянул он на Лилию и Стефана. Аристократы были не против, поэтому вся троица направилась в башню. Внутри они обнаружили огромное количество невысоких пьедесталов, на которых расположились самые разные пилюли зелья, мази, экстракты, части тел монстров, духовные фрукты и много чего еще подобного. И, конечно же, каждый товар ограждал особый барьер, создаваемый массивом пагоды. Товар – фрукт-гюру, ранг – земной, особенность – способен повысить параметр мощь на 5%, ограничение – «Действует только на существ не выше уровня закалки мышц. Ограничение. Можно применить только один раз. Цена. 75 очков секты. Инициировать сделку. Да? Нет?» Вот такое сообщение системы увидел Кай, взглянув на один из постаментов. Как парень понял, ему выводилось описание не самого фрукта, а конкретного товара на пьедестале. Видимо, управляющий пагодой сокровищ массив взаимодействовал с системой и отображал то, что хотели его создатели. И думалось каю, что тут работал человек, настраивающий каждый товар после выставления на продажу. Забавно, словно некое программирование, программирование реальности. Пройдясь по первому этажу, троица направилась на второй, а затем и на третий. Там они нашли системные предметы, в основном оружие, броню и техники соответственно. Тем не менее, хоть самих товаров было немало, ничего лучше низкокачественных, Лилия подсказала качество, вещей серебряного ранга, в общем секторе они так и не нашли. Оттого и решили отправиться дальше, в сектор, куда не давали доступа внешним ученикам. И вот тут уровень товаров уже действительно оказался повыше. Начать хотя бы с того, что здесь они не нашли практически ни одного предмета земного ранга. А если таковые и встречались, то являли собой ценнейшие предметы. Однако в основном здесь продавались вещи низкого, среднего и совсем немного высокого качества серебряного ранга. Цены были соответствующими. Например, на пятом этаже Кайза приметил один очень интересный клинок. Товар – кровавый меч угнетателя, ранг – серебряный, качество – высокое, особенность – пассивная способность, кровавая связь, особенность – пассивная способность, поглощение крови, особенность – активная способность, насыщение силой. Особенность: активная способность Взрыв силы. Цена: 13 999 очков секты. Инициировать сделку? Да? Нет. Обомлев от цены, Кай все же посмотрел описание всех способностей клинка. В итоге парень понял, что данный меч крайне полезен, особенно в затяжных боях. А во-первых, способности у Кровавая связь Он мог устанавливать особую метку на любое существо, раненое этим оружием, и передавать сведения о местоположении противника в разум владельца клинка. Во-вторых, навык поглощения крови пассивно вытягивал кровь из всех существ, раненых мечом в радиусе 10 метров. Подобное практически не позволяло остановить кровотечение, а также забирало силы у противника. Что же по поводу насыщения силой и взрыва силы, то в обоих случаях использовалась украденная второй способностью кровь. По желанию владельца можно было использовать ее для подпитки собственных сил или же как одну, на очень масштабную атаку. Но у оружия был один минус. При использовании, если клинок не забирал кровь у раненых врагов, он высасывал ее из владельца. Становилось понятно, почему никто до сих пор так и не купил этого оружия. Вот только, учитывая регенеративные способности Кая, такой меч мог бы оказаться достаточно полезным в руках парня, как минимум в роли запасного оружия. Однако у него уже был клинок лучшего качества, да и подобные суммы пока что оставались для парня слишком высоки. Насмотревшись, Они отправились на шестой этаж, где находились свитки аналогичных уровней. И как это было на третьем этаже, здесь техники не покупались, а арендовались. Поэтому цена и отображалась в очках секты за день. У Кая моментально появилась интересная, а главное, потенциально очень полезная задумка однако из за того что почти все техники здесь стоили как минимум семьдесят пять очков секты в сутки то реализовать свой замысел парень пока не мог на нынешнюю сотню очков у него уже имелись другие планы в конце концов через несколько часов блужданий между товарами троица все таки покинула пагоду сокровищ не сумев осмотреть даже одной пятой всех ценностей и как только они вышли оттуда Прямо возле стражи башни, в роли которых выступали внешние ученики, троицу остановил незнакомый внутренний ученик. Миловидный блондин с жестким выражением лица подошел прямо к ним, точнее, к одному из них. — Кай Арнхард? — ледяным тоном спросил он. Увидев небрежный кивок, парень продолжил. — Мой господин хочет встретиться с тобой. Немедленно.